Глава 13. Несколько часов спустя, сидя с Шорером и Авигаил в маленьком кафе на Махане и Ягуда, он всё ещё никак не мог забыть утробный смех Дэйва. Казалось, что этот смех заполняет всё заведение, в котором ни для кого не было тайны, кто они на самом деле, хотя полицейскую форму они не носили. Правда, виду никто не подавал, несмотря на то, что полицейскую машину они припарковали у самого входа в кафе. Шорр сидел на маленьком деревянном стульчике, а Авигейл в пластиковом оранжевом кресле. Несмотря на жару, на ней была белая рубашка с длинным рукавом и синие джинсы. Причёска конский хвост делала её похожей на студентку. Она внимательно рассматривала всё вокруг, словно хотела запомнить каждую мелочь и надолго сохранить свои впечатления. В час ночи даже на главной торговой улице становится тише и темнее. Обычно в этом кафе находились те, кто за картами пытался скоротать время до утра. Михаил отметил про себя пожилого человека с копной седых волос и покрасневшими глазами, который был одет явно не для тёплой иерусалимской ночи. От него исходил запах давно немытого тела человека, который спит не раздеваясь. Даже сидя к нему спиной, Михаил не мог забыть вида этого бродяги, причём в его сознании он странным образом сочетался с хохотом Дейва. Перед Эммануэлем Шоррером стояла кружка пива, а Вигаэль заказала пирожок с мясом и холодный мятный чай. Михаил попросил кофе по-турецки и стакан воды. После кофе он тряхнул головой, стараясь таким образом избавиться от всех картин и звуков дня, от истерики Фани, прощальных шёпотов Гуты, смеха Дэйва, в котором не было ничего демонического, даже наоборот, свободный смех весёлого человека, который позволяет себе видеть мир таким, какой он есть. Через несколько часов люди будут ехать на работу, сказал задумчиво Шорр, и начнётся толкучка. Он выпрямился на своём деревянном стульчике, повернулся к Михаилу и нервно спросил: "Ты говорил с нахари? Он знает, что тебе не удалось сохранить секретность?" "Я говорил, и он всё знает", заверил его Михаил. "А что он сказал?" спросил Шорр, пытаясь скрыть свою нервозность. "Сказал, что я мог бы и с ним сначала посоветоваться", хотя тут Михаил позволил себе улыбнуться. Он также сказал, что у него уже было ощущение, что именно так я и поступлю. Но мне не стоило своеволичить, и лучше было бы посоветоваться сначала с психологом. Тут он, пожалуй, прав, но мне хотелось, чтобы всё получилось спонтанно. А может, я вообще не думал об этом, признался Михаил. Я имею в виду психолога. Легко отделался, сказал Шорр и посмотрел на Авигаил, которая вылавливала листики мяты из своего стакана. и выкладывал их на тарелку с пирожком. "То есть, спросил Михаил. Шорр отхлебнул пиво и сказал, избежал выволочки". "Кто сказал, что я избежал?" с лёгкой улыбкой спросил Михаил. "Ты же не спрашивал, что произошло между ним и мной". Он произнёс длинную речь о том, что я не в одиночку работаю, что я больше не в Иерусалимском отделении и что в его подразделении не стоит искать людей глупее себя. Он говорил, что наша работа коллективная, и что лучше использовать людей из моего отдела или, как он выразился, пользоваться имеющимся у меня ресурсом. Я бы на твоём месте так собой не гордился, сказал Шорр. А кто гордится да и чем, запротестовал Михаил. Ты и гордишься, безжалостно заявил Шорр. Ходишь тут считаешь, что на тебе весь кибуц, что ты его спасители должным открыть глаза на правду. Но у тебя такое выражение лица, словно от тебя зависит судьба всех кибуцев, словно ты один что ли бы понимаешь происходящим. Ну, что ты так на меня злишься? с удивлением спросил Михаил. После некоторого раздумья он повернулся к Вегаэль и сказал: "Это всё из-за неё, из-за того, что я поставил тебя перед фактом". "Не говори ничего за меня", зло ответил Шорр. На них поглядывали подвыпившие посетители, и только игроки азартно продолжали свое занятие, не обращая ни на кого внимания. Он понизил голос. «Это не из-за овигаэль, а из-за того, что ты работаешь один, не желая знать, как это опасно. Ведь отравитель до сих пор на свободе. Он знает, что всем известно об отравлении и может стать еще более опасным. Ты и ни с кем не обсудил свои действия», «Не знаешь, как на это реагируют люди, и в дополнение ко всему идешь и говоришь с этим жизнерадостным американцем, канадцем», — поправил его Михаэль. «Хорошо, канадцем. А потом приходишь ко мне со своими гениальными идеями, забывая, что при этом оставил три стыки бусников с осознанием того, что среди них бродит убийца». Авигаэль прикоснулась к своему пустому стакану и прокашлялась. Я же продолжаю идти у тебя на поводу, злоубросил Шорр, и соглашаюсь на то, чтобы ты внедрила Вигаэль, но я разрешил тебе это ещё до того, как в кибуце стало известно об отравлении. Поэтому я хочу, чтобы и ты поняла, он повернулся к Вигаэль. Ты идёшь туда, где ещё кровоточит рана. Люди с лёгкими недомоганиями будут приходить к тебе, как тяжелобольные, а те, кто лишь иногда нервничал, превратятся в истериков. трудно сказать, как всё обернётся. Ему же сейчас нужен психолог. У них уже есть один, ответил Михаил. Я распорядился, чтобы к ним отправили психолога. В общем, хватит тебе работать одному, уже более спокойно произнёс Шоррр. Может, необходимость работать с Вигаэль отучит тебя от привычки всё делать в одиночку. Поверь мне, сказал Михаил после паузы. Я понимаю, что ты прав, но у нас абсолютный висяк. Просто увидев Фаню и узнав о существовании Гуты, я понял, если раскачать лодку, то можно кое-что узнать. Хорошо, давай пока оставим всё как есть, быстро произнёс Шорр. Нет смысла продолжать этот разговор, только не представляй себе, что ты господь бог. Это слишком опасно, когда человек начинает так думать. А теперь перейдём к сути вопроса. Итак, что у тебя? Ты хочешь, чтобы я рассказал всё в деталях или только в общих чертах? Сначала в общих чертах, а о деталях поговорим потом. Михаил долго молчал, потом заговорил. Не знаю, с чего начать, но постараюсь, чтобы мой рассказ прозвучал связно. Начну с того, что Срулька умер не от сердечного приступа, а от отравления паратионом. Срулька медленно произнёс шёрох. Кто такой этот Срулька? Срулка был отцом Моши, генерального директора кибуца. Он из поколения основателей. Ему было 75 лет, занимался он цветоводством. Срулка умер 5 недель назад от сердечного приступа, как они думали. Но я решил, что и здесь не обошлось без паратиона. Он был единственным, кто ещё пользовался этой дрянью. Канадец Дэйв сказал, что перед смертью он опылял паратионом розы. Я с ним долго говорил после Гуты, и он подал мне эту идею. Нахаре знает об этом с подозрением спросил Шорр. И что ты стал так заботиться о Нахаре? Я забочусь не о нём, а о тебе, о том, чтобы всё делалось правильно и не нарушался порядок, чтобы ты не работал в одиночку. Нахаре твой начальник. Не следует приходить ко мне, не поговорив сначала с ним. Ты, конечно, можешь всё делать через его голову и обращаться ко мне как к отцу. Он тут же понял, что сказал что-то лишнее, и смущённо посмотрел на Михаэля, который опустил глаза и крутил в руках стакан с водой. Итак, я повторяю свой вопрос, ему об этом известно. Он знает, нехотя ответил Михаил, знает. Авигейл сидела, не произнося ни слова. Иногда казалось, что мужчины забыли о её присутствии. Тем не менее, Михаэлю не давали покоя выглядывавшие из рукавов её трогательные запястья. И он не мог объяснить себе, почему она скрывает свои руки в длинных рукавах рубашки. Когда он и себе заказывал мятный чай, то обратил внимание на шум за карточным столом. По улице проезжали редкие машины, шурша шинами на повороте за углом кафе. Перед входом валялся всякий мусор: гнилые фрукты, пакеты, мятые пачки от сигарет. После такого долгого дня он и сам себе казался липким и пыльным. Из Иерусалима Ему пришлось ехать в Петах-Тикву, оттуда в Кибуц, а затем вновь возвращаться в Иерусалим. Ему было жаль, что он не заехал домой, а лишь позвонил, чтобы узнать, не приехал ли и Увал. Сын уже был дома, попользовался стиральной машиной и во время разговора по телефону уже доглаживал чистенькую военную форму. Ему дали отпуск до завтрашнего утра. «Значит, они смогут увидеться только утром, да и то ненадолго». Михаил вспомнил телефонный разговор, когда он звонил сыну из Кибуца перед тем, как отправиться в Иерусалим. В голосе Иувала не было иронии. Папа, постарайся приехать, нам с тобой хотя бы изредка встречаться надо. Он не упомянул о том, как ему тяжело приходится, но Михаил догадался об этом, потому что в голосе сына не было ни злости, ни горечи, а только нежность в сочетании с состраданием, которое доступно только тому, Кто сам знает, что такое страдание. Михаил ощутил одиночество сына и подумал, что пребывание в Вифлееме пошло ему на пользу и заставило повзрослеть. Плохо только что ему пришлось оставить свою невесту. Ситуация осложнялась тем, что девушка находилась в Азии, где проходила службу в военной прокуратуре, поэтому встречаться ему удавалось крайне редко. Михаил часто представлял их вдвоём, когда они служили вместе. Они казались взрослыми детьми. Она стеснялась своей любви и того, что по выходным Иувал приводил её в дом отца. Что тебе сказал обо всём этом Нахари? Добивался ответа Шорр. О чём именно, в свою очередь, спросил Михаил? Об этом деле со Срулки. Что он думает о том, что и смерть Срулки могла быть насильственной? Ничего, рассеянно сказал Михаил, почувствовав вдруг усталость и пустоту. Он снова обратил внимание на то, что пальцы Авегаил, которыми она всё время перебирала завиток волос, были очень тонкими и прозрачными. Он позвонил к Кстенбауму и спросил, можно ли через 5 недель обнаружить в теле следы паратиона. И что спросил Шорр? Ну, Кстенбаум посмотрел в справочнике и сказал, что такая возможность есть. Поморщившись, ответил Михаил. Значит, нам нужно эксгумировать тело и провести вскрытие, спросил Шорр. Другими словами, я хотел спросить, есть ли у нас для этого достаточные основания? Это, как посмотреть. Я всё-таки не сказал Нахари, как он пришёл к такому выводу. Кто пришёл к выводу, спросил Шорр. Дейв, как Дейв пришёл к такому выводу, сказал Михаил и тут же вспомнил большую грузную фигуру человека, сидевшего в своём жилище для холостяков на самом краю кибуца, недалеко от домика, где жил Янкеле, с которым, по его словам, у него были особые тесные отношения. Пожалуйста, расскажи поподробнее про этого Дейва, попросила Авигаил. После всего, что произошло сегодня, я нервничаю. как всё обернётся завтра, когда я появлюсь в кибуце. Меня эта перспектива вообще не радует. Но как бы там ни было, мне бы хотелось узнать заранее как можно больше. Не напрягайся, Подцовский захотел успокоить её шорор. Ты там одна не будешь. Он, шорор посмотрел на Михаэля. Постоянно будет с тобой на связи. Это будет не просто все знают, кто я на самом деле, а их телефонный коммутатор фиксирует все входящие и исходящие звонки. Мы же не хотим, чтобы на телефон Авигаль шли звонки из полиции. А ты будешь прокрадываться к ней по ночам, засмеялся Шорр, но посмотрев на них и слегка улыбнувшись, уже серьёзно сказал: "Ты решишь эту проблему, я в тебя верю. Я помню, что ты нам рассказывал, а также все материалы дела о семье и о Моше", сказала Авигаль. Мне понятно всё, что говорилось о Янкеле, Гуче и Ифане, но я практически ничего не знаю про Деева. Пожалуйста, расскажи о нём поподробнее. Её серые глаза смотрели выжидающе. Не знаю, что я тут делаю, сказал Шорр, и зачем ты меня во всё это втянул? Но раз уж скоро утро, то давай поговорим. Михаэлю хватило нескольких фраз, чтобы описать домик, странный кактус у перед входом. и отношения между Дейвом и Янкелем. Он живёт здесь уже 10 лет. Его приняли в члены кибуца после двухлетнего испытательного срока. Рассказывая, он как будто слышал незлобивый смех канаца и его историю о том, как Дейва приняли в кибуц, несмотря на все его странности, которые, правда, сводились всего лишь к тому, что он усовершенствовал упаковочную машину и разводил кактусы. Это наш самый большой успех, твердил Дейв, размахивая кактусом в руке. Мы из них делаем самый дорогой косметический крем. Увидев недоумение Михаэля, он засмеялся и пояснил: "Это моё изобретение". Дейв рассказал, что в свободное время прививал кактусы друг к другу и сумел получить интересные гибриды. В теплице, куда он отвёл Михаэля, буйно цвели кактусы. Сам себя он называл мастером на все руки и утверждал, что нет такой вещи, которую он не смог бы починить. Кроме того, Моша отозвался о нём как о хорошем работнике, а Шула сказала, что он единственный, с кем у неё нет проблем при изменении рабочего расписания. Во время второго года кандидатского срока его отправили рабочим в столовую, и он убирал столы так, словно осуществилась самая большая мечта в его жизни. Он ни разу не пожаловался. Он также был единственным, кто работал на молочной ферме вместе с Гутой, которая с тех пор всегда просила присылать ей именно его. По словам Моши, Гута считала, что он умеет обходиться с коровами, и они в него просто влюбились. Авигаэль поправила упавшие на лицо волосы и сказала: "Когда человек умеет ладить с животным, это много о нём говорит". «Итак, хотя ему уже сорок пять, он вегетарианец, приехал из Канады и живет один, хотя многие считают его человеком со странностями, его все-таки приняли в члены кибуца», — сказал Михаэль, вспоминая голос Дэйва и его сильный акцент, не мешавший ему, тем не менее, бегло изъясняться на иврите. «Поначалу меня старались познакомить со всеми одинокими женщинами в кибуце, а когда это не сработало...» то меня стали посылать на все семинары и идеологические мероприятия по выходным. Тут Дейв засмеялся, но вновь, приняв серьёзный вид, сказал, что даже представить себе не мог, как серьёзно в кибуце относятся к семейной жизни. Это вполне понятно, поскольку кибуц одна большая семья, и семейная ячейка должна быть её неотъемлемой частью. Однако, по мнению Дейва, эта семья была слишком буржуазной. Кибуц становился единой семьёй, когда приходилось сталкиваться с бедой, какой, например, стала смерть Оснаб, но в радостях жизни и праздниках энтузиазм семьи уже начинал угасать. Вы заметили это, спросил он у Михаэля. Нужно отдать Деву должное. В течение всего разговора с Михаэлем он не задал ему ни одного вопроса относительно кибуца. Он любил обстоятельно заваривать травяной чай, никогда не ходил в столовую на ужин, а вместо этого пёк себе кексы с сухофруктами, которые ему очень нравились. Михаил рассказал Шорру и Авегаль об отношениях между Дэвом и Янкелем, ограничившись тем, что Дэв считал Янкеля несколько отличным от других и что, по мнению Канаца, Лекарство, которое Янкеле должен пить, приносит больше вреда, чем пользы, а сам факт такого лечения говорит лишь о консерватизме кибуца, который в принципе отрицает всякое отклонение индивидуума от нормы. Что значит в принципе, спросила Авигал. Почему он думает, что в кибуце существует такой принцип? Дейв сказал, что Янкеле полностью изолирован и что он его единственный друг. Действительно за ним присматривают и мать, и другие члены кибуца. Он бывает на всех вечеринках, относится к нему хорошо, как и к другим людям, но в принципе, Михаил подчеркнул это, в принципе, кибуц не одобряет любое отклонение в поведении. Да, в кибуце есть даже пара лесбиянок. Это не одобряется, но поскольку они оба хорошо работают, их терпят, хотя в то же время их сторонятся. Опять Михаэль вспомнил слова Дэйва. Их можно порицать, но в них есть и особая красота. Индивидуум торжествует над принципом. Пусть подсознательно, пусть не желая того, но члены кибуца не дают идеологическому принципу восторжествовать над человеком. Дэйв опять улыбнулся, но тут же посерьезнел и продолжил. Психологически Янкель очень одинок. Экономическое равенство с другими противоречит возникающей вокруг него социальной пустоте. Тут он вздохнул и стал наливать кипяток в маленький заварочный фарфоровый чайник. Есть что-то примитивное, зловещее в таком консервативном обществе. Периодически они путают его болезнь с умственными способностями, а на самом деле Янкель умен и даже по-своему мудр, не говоря уже о том, что он много читает и хорошо информирован. Когда болезньен вступает, его даже интересно слушать. Он очень многое понимает и с ним можно рассуждать даже о вещах мистических. Дейв сделал глоток чая и заметил, что он и сам всегда стремится к новым ощущениям. Одним из основных достоинств жизни в кибуце, по его мнению, является свобода кибуцников от многих предрассудков, которые закобаляют людей. В кибуце тоже можно стать рабом материального достатка, но это совершенно не обязательно, поскольку тот минимум, который ты получаешь здесь, более чем достаточен для основанной жизни. Дэв говорил не только о вещезме, но и о других человеческих ценностях, о своём желании жить чистой жизнью. Он считает, что именно в кибуце можно жить такой жизнью. творя и работая. Здесь хорошие люди, но его больше привлекают те, кому трудно найти своё место. Лично его не волнует, что о нём думают другие. Это плата за то, что ты хочешь быть не как все. Здесь есть даже семья, которая его приняла это дворка. Он имеет право принимать участие в общих собраниях, Ему не запрещают вести кружки, в которых изучается мистицизм. Его поставили во главе всех волонтёров, и таким доверием он не перестаёт гордиться. Живя в кибуце, приятно осознавать, что о тебе непрестанно заботятся, что ты всего лишь винтик в большой отлаженной машине. Но у него на этот счёт нет никаких иллюзий, поскольку он считает, что такое общество не имеет ничего общего с справедливостью. когда михаэль спросил, что же всё-таки привело его в кибуц, дейв со всей серьёзностью и абсолютно без самой иронии сказал, что оказался здесь в поисках смысла жизни, предварительно объехав почти весь белый свет. ему нравится, как люди здесь относятся к его открытиям, как любил его срулки за увлечение кактусами. он считает, что срулки был очень интересным человеком, заслуживающим уважения, хотя бы за то, что именно благодаря труду его рук эта земля стала цветущим садом. Срулки был немногословен, но истинную цену себе знал, сказал Дэв. И ко мне, и к нему люди относились с уважением. И, между прочим, я не думаю, что он умер от сердечного приступа. А от чего тогда усиливающаяся тревога, спросил Михаил. Его душа не позволила бы ему умереть от сердечного приступа, заявил Дейв так, словно это был совершенно очевидный факт. Простите, о чём вы говорите? Михаил начал сомневаться, стоит ли серьёзно относиться к тому, что ему до сих пор рассказывал Дейв. Я думаю, что он тоже умер от паратиона, спокойно сказал Дейв. Почему вы так думаете? После этого вопроса Михаил услышал объяснение, которое теперь хотел изложить Шорру и Авигаил. Дейв знал, что срулки опыляет розы по ратионам, аккуратно разводя его до нужных пропорций. Но Моше сказал, что его отец умер, когда занимался своими розами, и что когда срулки нашли, его руки были мокрыми от жидкости из опрыскивателя. Более того, Дейв, который в момент смерти Срулки был на празднике, испытал в этот момент приступ странного удушья. Он связывает это со смертью Срулки и поэтому убеждён, что Срулки умер от паратиона. Шорр заказал ещё кружку пива и, не глядя на Михаэля, произнёс: "Что бы я ни сказал, всё равно это не выразит моих чувств". Я предупреждал тебя, что в этом нет никакой логики, но логика нас может завести только в тупик. Будешь объяснять это суду, когда обратишься за разрешением на эксгумацию, без улыбки сказал Шорр. Извините, сказала Авегаил, но я бы с ходу не отрицала такие вещи, как интуиция и телепатия. Однако у меня вопрос. Раз Срулки умер во время работы, раз это был несчастный случай, то куда Делась бутылочка с протеоном. Почему её нашли на свалке? Смерть от протеона наступает очень быстро, поэтому он не мог сам пойти и выбросить бутылочку в мусорный бак. Вы понимаете, о чём я? "Да", ответил Михаил, но ответа на этот вопрос не будет до тех пор, пока мы не узнаем главного. Мне потребуется согласие семьи. В данном случае Моша А я пока ещё не знаю, как ему об этом сказать. Другими словами, сказал Шорр, ты хочешь настоять на эксгумации только на основании того, что тебе сказал какой-то псих? А что мы при этом теряем? Мы всё равно пока в тупике от отчаяния, сказал Михаил. У меня нет версии, нет мотива. Дейв сказал, что одно время они со Снад были в хороших отношениях. Но что либо к известному они добавить не смог. Ни мотива, ни малейшей идеи. Я уже готов выкапывать труп. Мёртвые не испытывают боли, они ничего не испытывают. Хуже всё равно не будет. Что может быть хуже висяка? То, что говоришь, не выглядит серьёзным аргументом, сказал Шорр. Кроме того, обегаел про вас, спрашивая, куда делась бутылочка, почему её не нашли. Ну, что ты на это скажешь? У, скажем так, кто-то проходил мимо и увидел, что срулке лежит мёртвый, взял бутылочку, попользовался ею и выкинул, быстро ответил Михаил. Или такой возможности нет? Шоррр помолчал, потом спросил: "Что сказал Нахари об экскумации?" "Свою любимое я должен подумать". И сколько он намерен думать? "Я хочу, чтобы всё было ясно уже завтра". Значит, ты внутренне готов сбросить ещё одну бомбу на кибуц, ни с кем не советуясь. Михаил молчал. Ты даже не знаешь, что делать с этой информацией, если это вообще информация, сказал Шорр и посмотрел на Михаэля с неожиданной теплотой. Не совсем так заговорил Михаил, вытягиваясь в кресле. Мы оба знаем, что иногда самые невероятные вещи оказываются единственно правильными. А нам с тобой Правду нужно узнать во что бы то ни стало. И я считаю, что ради этого можно пойти на всё. Принесли чек, Шорр расплатился и когда уже все сидели в машине, сказал: "Сначала отвезите меня, в моём возрасте уже давно пора быть в постельке".